Глава 17. Когда мы пообедали, и Крон убрал со стола, отправив грязную посуду мыться в раковину, передо мной снова поставили ноутбук с картой города. Шесть источников магии, шесть тихий, шесть хранителей. «Ты — хранитель источника геомагии», — обрадовал меня фей. Единственное, что меня удивило после этой новости, так это то, как спокойно я на нее отреагировала. Просто слово «хранитель» я уже слышала. Об источнике знала. О том, что он мой, тем более. «Впаянный в камень» вполне логично связан с каменной магией, что бы это ни значило. Источник, как в магии, хранится у воды. И после того, как я от него подпитался, мне стало заметно лучше. Крон продолжил загружать меня сведениями из фантазийной реальности. Остальные источники тоже связаны со стихиями. И я намерен за последующие несколько суток подзарядиться от каждого. Если верить одному из целителей, такое смешивание может помочь мне излечиться. Идея хорошая, к тому же вроде как ничего запрещенного в этом нет. Пожав плечами, я кивнула и угукнула максимально возможными способами выразив свое одобрение, однако про себя продолжая недоумевать. К тому же высказанной кроном идеи была нестыковка со сказанным ранее. Вроде бы твой внутренний накопитель заметно уменьшился, так как ты за такой короткий срок впихиваешь в себя столько магии. Не лопнешь? Ничего, утрамбую как-нибудь, ухмыльнулся фей. Жаль, конечно, если обойду все источники, а способности ко мне так и не вернутся. Крон вроде как искренне пригорюнился, только мы с жабой окончательно перестали доверять этому крылатому артисту. Надо было еще в договор внести запрет влияния на разум. А то излечится и начнет меня постоянно дурить. Хорошо, иммунитет хоть какой-то есть. Плохо, что полностью отсутствует понимание цели этого хитрого манипулятора. Даже не знают чего подстраховываться, когда и в чем обманут. Вроде бы все понятно, пока не начинаешь задумываться. Зато стоит попытаться объять разумом происходящее, и сразу становится ясно, что ничего не ясно. Ну, кроме того, что я теперь замужем, и муж у меня волшебник. А, ну и еще, что в городе есть шесть источников различных видов магии, один из которых почему-то принадлежит мне. За какие грехи — непонятно. Слушай, почему ли выбрала мой, а не тот, который с природой связан? Наверняка должен же быть такой, раз целых шесть стихий задействовали. Сам вопрос прозвучал немного загадочно. Но Крон сразу сообразил, о чем именно я спрашиваю. Липерболей выбрала прореху в межмировом пространстве, которое почему-то возникла рядом с твоим источником и постепенно разрастается. Фейс с трудом выдавила из себя последние пару слов. Наверное, в них спрятан особый смысл, который я опять чуть не пропустила мимо ушей. А ведь Крон совсем недавно рассказывал о том, что эта лиана-клептоманка пролезает в параллельные миры через дыры в защитных оболочках, заодно расширяя их. И в нашем случае дыра — это тьма, пустота, ничто. То есть моя квартира вскоре может провалиться в черную дыру? Так, спокойствие. Уверена, если подобное и произойдёт, то очень нескоро. К тому же у меня есть фей, который вот-вот напьется из всех магических источников и, надеюсь, превратится в Супермена, а не как в сказке про Ленушку с козленочком. Он же тоже живет где-то на границе, как я поняла, рядом с такой же прорехой, пусть и с другой стороны. И уже упоминал, что черные дыры — штука опасная. Просто у меня тогда не получилось осознать степень опасности. «Может», — с мрачным видом кивнул Крон, «но Великотрасс не позволит, мы будем наблюдать». Вот спасибочки. Саркастически ухмыльнувшись, я приготовилась съязвить еще что-нибудь, но несколько раз зевнув, передумала. еще успеется. Оставив фея зависать над нотом, я решила пойти принять ванну, взбодриться и заодно переодеться. У меня внезапно приличные штанишки домашние нашлись, в которых я еще перед Витькой красовалась. Они, правда, до сих пор о нём напоминают, но зачем ждать повода это исправить? Женщина должна хорошо выглядеть ради себя самой. Я новой стрижке я подумываю, глядя в зеркало, совсем не потому, что на кухне у меня крутится ненаглая бабочка. Минут через 10-15 в ванную вежливо постучали. Слета еще источники поищу. Если что, ужин на плите, можешь меня не ждать. Удачи! Выкрикнула-то я почти радостно. Работать в кабинет отправилась тоже позитивно приподнятая. «Мужик с возу, бабе легче» и все такое. Но спустя час мне стало неуютно и волнительно. Словно чего-то или кого-то не хватало. Еще через час я сходила на непривычно пустую кухню, выпила чаю с пирожками и не получила от этого никакого удовольствия. Хотя пирожки оказались очень вкусные, с вишневым вареньем. Попробовала еще поработать и поняла, что сосредоточиться не получается. Сжав зубы, собралась силами и проболталась еще полтора часа в соцсетях. Тут большого ума и сосредоточенности не требуется. Главное — вовремя себя из этого омута вытащить. Но совесть не дала мне погрузиться в сетевое болото с головой, выдернув за волосы и потыкав носом в окно. Внезапно возникло дикое желание пойти прогуляться. Красота ж кругом. Темно, фонари. И я, вооруженная газовым баллончиком. Вот ведь взрослая, умная, но иногда шило в заднице до мозговых клеток вырастает. Куда я попрусь практически в ночи? Приключения на свою пятую точку искать? Они меня сами найдут, причем, скорее всего, те, что никак с Феми не связаны. Умом я понимала, что надо сидеть дома. Вот только спокойно сидеть было ужасно сложно. Хотелось выбежать хотя бы во двор и гонять вокруг дома кругами. Вот чего волнуюсь? Фей же. Магия, крылышки, бяк-бяк. Ну или без крылышек, но все равно с магией. Что с ним станется? А внутри неспокойно, душа болит почти как за мужа. То есть почему, как? Надоесть он мне, конечно, уже успел хуже горько редьки. И тайнами своими достал. Только почему-то сейчас вспоминалось, как он сидел на справочнике и на приворот жаловался. Бедненький такой, несчастненький. Нас же, женщин, хлебом не корми, дай кому-нибудь посочувствовать. Крон заявился, когда я уже стояла в дверях в запасной куртке, джинсах, сапогах и шапочке. Причем завалился, ну реально, как супруг с гулянки. С ноги, можно сказать, влетел, ключи на комоту зеркало зеркало бросил, меня с головы до пяток оглядел, хмыкнул и поинтересовался. Далеко собралась. Ночное рандеву? «Тебя искать!» — возмущенно рыкнула я. «А то прихлопнут нечаянно. Кто меня кормить станет?» Фей скинул себя кроссовки и плащ. Новый. Мужской, явно на мои деньги купленный. Затем взмахнул рукой, отправляя все по местам, включая облюбованную им мою куртку. Гулять-то он в ней потащился, а теперь принес свернутый в пакете с лейблом магазина, в котором купил себе личную обновку. Посмотрев на меня с непередаваемым ехидством, эльф уменьшился и отправился в свой кукольный домик на моей кухне. А я принялась раздеваться, гневно пыхтя и злясь, причем в основном на себя. Разволновалась, искать собралась. Вот какое мое дело, в конце концов? Жаба, у которой пропал да речи, могла только сопеть и тыкать лапкой фейскую обновку. Потом с возмущением коситься в сторону разорителя и пинать меня под ребро, намекая, что следует пресечь подобное транжирство, пока оно не вошло в привычку. «Мороженое будешь?» После этой фразы жаба охнула, сложила лапки на груди и упала в обморок. А я, обернувшись, уставилась на порхающего за моей спиной крона, уже успевшего стянуть с себя футболку и теперь сверкающего миниатюрным обнаженным торсом. «Красавец! Таинственный!» Меркантильный, хитрозадый, но красивый глаз не отвести. Какое купил-то? Причем уже спрашивая, поняла, что обиженно надутые губы сами по себе расползаются в улыбку. Таким тоном интересуюсь, будто сейчас скандал собираюсь устроить. Типа Ты же знаешь, что я люблю крем-брюли, а купил опять обычный пломбир. Все! Хитро ухмыльнулся фей. То есть я тут тебя жду, волнуюсь. «А я в очереди за мороженым стою», — продолжил за меня Крон и рассмеялся.